Глава 66. Робби стоял в битком набитом поезде метро, держась за верхний поручень. На нем были солнечные очки, бейсболка нахлобученная пониже на лоб и капюшон для вещей маскировки. Поезд въехал на следующую станцию и остановился. Робби даже бровью не повел, когда в вагон вошла женщина. Глаза его были подопущены, но периферийное зрение полностью сфокусировано на ней. Со своей стороны... Николь Венс никак не отреагировала на Роби. Узнала же его только потому, что он сказал ей, как будет одет, в каком вагоне будет ехать и в каком именно месте вагона будет стоять. Она не спеша пробиралась к нему. Большинство окружающих читали электронные книги, серфили на своих электронных девайсах, слушали музыку в наушниках или просто дремали на сиденьях. Остановившись рядом с Робби, она взялась за поручень, негромко поинтересовавшись. — Как ты? «Немного на взводе». «Понимаю». «Поезд?» Он кивнул. «Как удалось уйти?» Шепнула она. Спрыгнув. Вэнс поморщилась. «Один?» Он тряхнул головой. «Кто?» Робби снова тряхнул головой. «Я пытаюсь тебе помочь». Вэнс с вызовом глянула на него. «А я пытаюсь тебя не подставить. Взяла?» Посверлив его взглядом еще несколько секунд, она достала из сумки газету и сделала вид, что читает передовицу. Как только поезд набрал скорость, развернула газету. Внутри скотчем был приклеен USB-накопитель, расположенный так, что видел его только Робби. Взмах руки, и он уже спрятал флешку в карман. Повернулся было уйти, но вэн схватила его за локоть. Робби украдкой оглянулся, боясь, что она все сорвет. Она одними губами произнесла два слова «Накостыляй им». Коротко кивнув, Уилл отвернулся и начал пробираться между пассажирами. Когда поезд въезжал на следующую станцию, он подобрался к двери. Уже выходя, оглянулся на Вэнс. Она смотрела в пространство, но Робби прочел ее мысли. «Она не верит, что я смогу выжить. Если честно, сам я тоже». Робби снова присоединился к Рилл в ее прокатном автомобиле. Пока она вела машину по улицам, он воспользовался ноутбуком, чтобы пробежаться по файлам, полученным от Венс. «Есть что?» — спросил Рил. «Вэнс добыла мне все, что нашла. Подозрительные телодвижения за рубежом, объявления усиления угрозы, повышенная боеготовность, необычные слухи в необычных местах. И?» «Какая-то странная негласная активность в Атлантике. Мы посылаем еще несколько кораблей в Персидский залив». Вероятно, в связи с Ираном. И внезапные учения в МФ в Тихом океане. Но это все с нашей стороны. Не нахожу ничего похожего на то, что мы ищем, то бишь необычайных телодвижений наших врагов. Совсем ничего? Минутку. Резко бросил Робби, пробежал страницу взглядом. Помню, видел это по телеку какое-то время назад. Но это еще до того, как узнал об этих делах. Так что не углядел связь. Что там? Президент направляется в Ирландию на конференцию по терроризму. И что? Не только президент. Ладно, кто еще там будет? Робби поднял голову. Все лидеры большой восьмерки. Сценарий крестного отца разыграть куда легче, если все они будут в одном и том же месте. Но, Робби, подумай о том, какие там принимают меры безопасности. Обложат все вокруг по полной. Туда будет ни за что не пробиться. Ни за что. После 11 сентября я отказываюсь признавать невозможным, что бы то ни было. Но ты же сказал, что президент будет там, а он не мишень. Согласно докладу Эста, нет. Откуда вовсе не следует, что они будут придерживаться доклада точка в точку? Может, хотят накрыть и его? Я понимаю, что негодяи преследуют нас, но какого черта кому-то из правительства желать смерти президенту? И я по-прежнему не понимаю, зачем им убивать лидеров Большой Восьмерки. Это изменники. Может, им просто заплатили. Такое случается. рио это ни капельки не убедила. Это же не уличный перестрелка, Роби. Это глобальный распад. Если им заплатили, на что они собираются тратить свои деньги? Им ведь тоже жить на этой планете? Бред какой-то. Это ведь ты уверена, что в центре событий доклад, накаляканный Уэстом? «Если ты больше так не думаешь, я должен об этом знать. И сейчас же». «Я по-прежнему в этом уверена». «Из-за Джо Стоквилла?» Рю кивнула, медленно помаргивая. «Да». «К кому он подобрался достаточно близко, чтобы вычислить это?» «Не знаю. Хотелось бы знать». «Он переправил мне достаточно подробностей, чтобы я поняла, что творится. Прислал мне список имен, сообщил, что их затея опирается на этот доклад» во всяком случае, насколько ему известно. Он прислал тебе доклад? Нет, я добыла его через другого друга, отследившего доклад для меня. Хорошо иметь друзей. Значит, едем в Ирландию? Если покушение затевается там, альтернативы не вижу. Тогда что сообщить Вэнс о наших подозрениях? Она может передать весточку вверх по команде? Там не станут ничего предпринимать, пока не встретятся с ее источниками. Она не может сказать, что это мы, не попав под арест. «Мы тоже не можем, и по той же причине». «Значит, это тупик», — подытожил Робби. «У тебя есть паспорт, о котором в агентстве не знают?» «Разумеется». «Тогда, пожалуй, пора двигать в Ирландию». Робби снова поглядел на экран. «Пожалуй». «Я бы хотела прощупать еще одно направление, Робби». «Какое?» Джессика взяла телефон. «Друга». «Где этот друг? И можно ли доверять ему или ей?» «Да, ему можно». И он работает в торговом центре. В торговом центре? И чем занимается? Гуру видеоигр, помимо прочего. Что он может для нас выяснить? Настоящее имя Пройдохи Роджера. Потому что этот сукин сын должен сдохнуть, и спусковой крючок нажму я.